тщетно расспрашивали парни знакомых и соседей, никто так и не смог им ничего рассказать. Само название «Северо-Уральск-19» вызывало на лицах людей искреннее недоумение, однако даже те, кто что-либо знал, предпочитали молчать. Лишь один старичок, окинув долгим взглядом темнеющую у горизонта полосу леса, боязливо поморщился и пробормотал что-то похожее на режимный объект. Затем истово перекрестился, не пожелав продолжать разговор. — Вы иступайте, отседово с Богом! — размашистым жестом перекрестил он подростков, да, прищурив водянистые зенки, сдвинул и брови. — И не вздумайте блукатить в тайге! А ну, как заплутаете там, вовек вас не сыщут! — Эх, молодость! Мне б ваши годы! И, обреченно махнув сухопарой рукой, не оглядываясь, побрел прочь. Голова старика мелко дрожала в такт неровным шагам и раздраженному брюзжанию. В общем, любознательным семнадцатилеткам ничего узнать так и не удалось. Потому юным исследователям ничего не оставалось, как снарядить собственную экспедицию и попытаться самим отыскать среды таинственного места на просторах обширной Уральской тайги. Хорошо хоть дедок, пусть и невольно, но все-таки указал направление поисков шарящим взглядом буравя самый отдаленный, чернеющий густым частоколом пушистых верхушек участок леса. Внимательная Люська сразу сообразила, куда следует направить стопы в первую очередь. Туда, на обширные склоны Урала, где раскинулась первичная девственная тайга со своими страшными тайнами и секретами, и собрались тучные, Вечно потеющий будущий журналист Эдик, подтянутый и спортивный парнишка Андрей, еще не нашедший свой путь в жизни, и хитрая и тоненькая девчонка с короткими, вечно взъерошенными русыми кудрями. Люська с самого детства вела себя как мальчишка, одевалась по-спортивному, коротко стригла волосы и лишь нежные черты миловидного личика безошибочно выдавали в ней девочку. Задорный взгляд из-под пушистых ресниц ни одного парня уже лишил сна, а ей все нипочем. Казалось, бойкая и шустрая Люська совсем не замечает парней, но если вглядеться попристальней, то можно все же поймать томные взгляды, адресованные никому иному, как Андрею Исупову.